Начало. Если вспоминать по порядку, все началось с того, что Комроты и Валерий Потешкин сразу после праздника 2 января 1941 года в четверг осчастливили Ивана Жукова направлением на курсы младших командиров. Сборы были недолгими. И через несколько дней Иван, младший сержант, еще месяц назад бывший отделенным командиром 30-го стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии 44-го стрелкового корпуса, обладатель значка «Ворошиловский стрелок» уже трясся в кузове грузовика, катившего по разбитой проселочной дороге. Ехали колонны из восьми полуторок и здоровенного автобуса. Автобус был примечательным от кончиков колес до большой антенны на крыше. Первое, что бросалось в глаза, это размеры. Чудище, казалось, съело своего собрата и увеличилось вдвое, как потом оказалось, отчасти так и было. Второе — необычная раскраска посередине кузова с очень детальным рисунком. Здоровенный медведь, закованный в стальные доспехи и обвешанный каким-то непонятным, но однозначно устрашающим оружием. Медведь стоял на задних лапах и упоенно полил из чего-то здоровенного. После долгих споров парни решили, что это может быть или пулемет, или ручная пушка, созданная не иначе, как сумрачным гением где-то в секретной лаборатории. Косолапый был стопроцентно наш, рабочий-крестьянский, о чем недвусмысленно заявляли Буденовка с красной звездой и балалайка. А его огневая мощь, пожалуй, превосходила новейший танк КВ. После недолгого спора коллектив единогласно решил, что Амба тем буржуям, которые по своей несусветной глупости попадут в Мишкин лес. Часа в два, если судить по солнцу, колонна сделала остановку, чтобы размять ноги, и неожиданно получила сухпай. Сопровождающий капитан приказал обедать, сидя в кузове. Воду можно было взять в стоящих метрах в десяти от дороги бочки. Опытные и уже успевшие послужить бойцы приуныли. Похоже. Ехать придется еще долго. Конечно, ехать — это не идти, но однообразный лесной пейзаж и жесткие лавки достали уже всех. Сухпайки были, мягко говоря, необычные. По величине и качеству содержимого это были поистине королевские сухпайки. Да что там королевские? пайки? надо прямо сказать, были генеральские, не иначе. И все это гастрономическое великолепие было приказано уничтожить на месте — В кузове грузовика походя под дружное чавканье десятка голодных ртов. А род солдата по определению не может быть другим, когда сосед уплетает то же самое, и некому удивленно присвистнуть. Ну ты, Вань, сила, ну ты добытчик. В какой-то момент, судя по зыркающим глазам, всем одновременно пришла одна и та же мысль. Заначить хотя бы шоколад. Кто-то мечтал отослать младшим братьям и сестрам, кто-то планировал обмен. И эта общая мысль, вероятно, достигла такой концентрации, что незамедлительно была перехвачена капитаном. Иначе, как объяснить его голову, показавшуюся над бортом грузовика, только для того, чтобы припечатать? Съесть все! Капитан не угрожал и не повышал тона, но какое-то время вдоль колонны были слышны только шелест разворачиваемых оберток и непередаваемые стоны блаженства и сожаления о столь неэффективном использовании ценного ресурса. Курсанты ошиблись. Уже через полчаса стройная коробка ста слушателей кратких курсов усовершенствования сержантского состава стояла ровной шеренгой на плацу. Плац. Если Мозгом части можно назвать штаб, то плац, несомненно, ее сердце. Тут встречают и провожают, наказывают и награждают. С плаца уходят навсегда и возвращаются после недолгой разлуки. Плац тоже был странный. Не натоптанный, что ли? Каждый из курсантов не раз и сам стоял или маршировал в местах, подобных этому. И сердце этой части было немного другим. Жила, подчиняясь другим законам, работала в другом ритме, неуловимо цепляющем своей чуждостью. Хотя спроси любого, и никто не смог бы ответить, чем этот плац отличается от десятков других, которые приходилось утюжить сапогами раньше. Аура? Может быть. Но слов подобных этому еще нет в лексиконе жителей сороковых годов XX -го века, и уж точно нет в данной локации. А потом про них просто забыли. Нет, началось-то все как обычно. Капитан снял шинель, остался в гимнастерке без знаков отличия, но с двумя красными поперечными полосами на рукавах. И, улыбаясь чему-то своему, выдал речь. Товарищи бойцы! На данный момент вы все являетесь кандидатами в слушатели краткого курса усовершенствования сержантского состава. «Преподавать дисциплины вам будут инструкторы. Один красный шеврон на рукаве. И товарищи старшие инструкторы. Два красных шеврона на рукаве. Слушай приказ! Равняйсь! Смирно! Вольно!» «Сейчас начальник курсов освободится и подойдет к вам». На этом капитан, или точнее инструктор, счел свою миссию выполненной и удалился. В зоне видимости будущих курсантов остались лишь два парня из хозобслуги, которые с видимой ленцой и долгими перерывами кололи дрова. Через час-полтора стояния и перешептываний почти одновременно произошло два события. Первое осталось незамеченным курсантами и заключалось в том, что Иван, чувствуя, как ноги стали подмерзать, начал притоптывать с пожеланием «да чтоб вам провалиться всем». А вот второе заметили все. На крыльцо вышла повариха. Ну а кем еще могла быть румяная, пышная женщина лет сорока в застиранной гимнастерке, фартуке и белом поварском колпаке? Она что-то энергично выговорила двум аболтусам. Слов слышно не было, но ну и без того было ясно, что расчехвостила их за нерадивость. Курсанты злорадно заулыбались, наблюдая за заметно ускорившимися топарами. А затем повариха неожиданно направилась к будущим курсантам. «Ой, родненькие! Да что ж вы стоите тут очка и дайте за мной! Кажется, с маслом напрело уже!» «Нельзя, мать! Приказ у нас!» отвечал чернявый парень, запомнившийся Ивану спором у автобуса. Чернявый убеждал всех, что такие пушки уже есть на секретных складах, и он сам их видел и чуть ли не стрелял. Никто ему, конечно, не поверил, но парня Иван запомнил. — Да сколько можно стоять, товарищи? Они там про нас забыли совсем. Идем сами к начальнику. Не царские порядки, чтоб солдат на морозе держать. Кто это выкрикнул, Иван понял сразу. Курсант обращал на себя внимание и статью, и горевшим на груди орденом Красной Звезды. Высокий, но не длинный. Породистое лицо, прямой нос чуть заметной горбинкой, волевой подбородок, четко очерченные губы. Видно было, что в нем есть частичка восточной, возможно, грузинской крови, и оба родителя дали ему лучшее. Старший сержант сразу располагал к себе, о таких, говорят, рубаха-парень, свой в доску. В автобусе ехало несколько орденоносцев, но за короткую поездку он уже стал душой компании и их несомненным лидером. Даже голосом природа наделила его со всей щедростью. Густой баритон необыкновенного оттенка запоминался с первого раза. Иван не удивился. Шепоток недовольства уже некоторое время ходил по правому флангу, креп, переходя от бойца к бойцу. — Айда, братцы! Найдем начальство! Они там кашут трескуют, а мы мерзнем! Слова поварихи, как катализатор, усилили недовольство, переводя скрытое бурчание в действие. На правом фланге красавец-старший сержант решительно сломал строй и, не оглядываясь, двинул к входу в аккуратное каменное двухэтажное здание, напротив которого и были выстроены прибывшие. За ним устремились десяток человек из числа стоявших там же. — Кашу! — Как же? — Шоколад! Вот что они там трескают! Тело обладателя значка «Ворошиловский стрелок» дернулось и замерло. В мозгу щелкнуло. «Шоколад!» И побежали образы, сменяющие друг друга. Вот они находят плитки у себя в пайках. А ведь шоколад выдают подводникам в море. Радостные, не верящие своему счастью. Капитан, накормивший их за десять минут до приезда, снова капитан, который уже инструктор. «Слушай приказ, смирно!» Непонятно, как оказавшаяся в этом ряду рожа бывшего соседа по коммуналке Яшки Рибова. «Вписка! Вписка!» Непонятно, к чему верещала Яшкина рожа. Появился Яшка из ниоткуда. Показал бумагу на вселение и занял бывшую комнату деда Игната. Называл он себя Яшка Фартовый и был кумиром местной шпаны, пока однажды ему не наваляли его же дружки. Иван тогда мало что понял из их объяснений про воровскую честь и понятие, но выходило так, что врать тому, с кем живешь, нехорошо. И никакой он не Фартовый, Воротак, мальчик, принеси, подай. А почему Рибой так это скажет каждый, взглянув на Яшкина, побитое оспинами лицо. Вскоре он пропал. Но, будучи еще в статусе кумира, успел рассказать малолетний пацанве про вписку. В переводе на человеческий язык — это испытание, которое устраивается новоприбывшим. То есть вовсе про нас не забыли, а очень даже заранее покормили, чтобы мы постояли несколько часов на несильном морозце. Наконец оформились в Ивановой голове Беспорядочные образы. Ощутив себя, если не гигантом мысли и отцом русской демократии, то бдительным разведчиком, разгадавшим коварные планы супостата, младший сержант даже расправил плечи и только сейчас заметил, что последние фигурки, решивших идти разбираться, скрылись в доме. Иван почувствовал укол совести. Как-то не по-комсомольски это, не предупредить ребят. Но предупреждать уже было некого. Оппозиция скрылась, а стоящие рядом товарищи не выражали намерения куда-то идти. Стоять стало значительно легче, и сержант занялся подсчетом, сколько же им осталось тут торчать. Повариха незаметно ушла, забрав с собой кольщиков дров. Парни дружно топали, и эти глухие звуки даже создавали некий уют. По всему выходило, что время к четырем часам. В январе темнеет быстро, значит, накинем час, ну, максимум два. Нужно же еще всех оформить, развести по казармам, выдать вещевое, покормить. В идеале и баньку бы, чего бы не помечтать после шоколада. Губы Ивана непроизвольно растягивались в довольную улыбку. Наивный рязанский парень Иван Жуков еще не знал, что к концу первой недели курсанты с чьей-то легкой руки назовут это место... Коптильней. Пока младший сержант Жуков предавался мечтам и ждал милости от природы, старший сержант Петр Даданин двинулся ковать свое счастье в кабинете начальника курсов. Нужно сказать, старший сержант был прекрасным младшим командиром, смелым, инициативным, заботящимся о своих подчиненных и, более того, неплохим учителем. Отделение под его командованием было прекрасно подготовленным, спаянным коллективом. Орден он получил за личную храбрость в Польше. В районе городка Шацка, на КП одного из батальонов 52-й СД, неожиданно выскочила группа польских военных, еще продолжающих бои с частями Красной Армии. Встреча оказалась неожиданной для обеих сторон. Численное преимущество было за поляками. Дело могло обернуться скверно, но красноармеец Даданин, первым оценив обстановку, прижал поляков пулеметным огнем. Штабисты успели вооружиться и залечь, понимая, что время на стороне Советов польская группа предпочла отступить. Кроме звезды, пулеметчик получил ефрейторскую полоску на петлице и репутацию смелого, грамотного бойца. И сейчас им двигало чувство справедливости и заботы о других бойцах, которых он в силу характера уже включил в группу своих подчиненных. Получив шикарный паек и простояв на плацу больше часа, Петр сделал выводы, разительно отличавшиеся от Ивановых. Обласканный любовью не только подчиненных, но и девушек, из-за которых он, собственно, сюда и попал, пользующийся заслуженным уважением командира в части старший сержант, орденоносец и харизматичный лидер, а Петр Даданин был именно таким, он не мог и подумать, что для зачисления недостаточно одного его, Петра, желания. Вывод очевиден. Командиры зажрались. Непонятно, каким образом они пробили такой поег бойцам, но выходят сами жируют краев не видя. Да взять хотя бы новую с иголочки зимнюю форму, которую мы выдали вместе сбора. Начальник курсов наверняка попал сюда по блату. Он и договорился, чтобы к нему прислали уже опытных, понюхавших службу сержантов, которых и учить-то ничему не надо. А сам сейчас. Жерет и запивает. Какое ему дело до ста командира ФРККА, пусть и младших, стоящих болванчиками на морозе? Где начальство?» Увиденное только подтвердило правоту сержанта. Развалившийся на стуле боец был просто ходячим воплощением нерадивости. В другое время Даданин не оставил бы такое без внимания, но сейчас он уже поднимался вверх по лестнице, следуя жесту бойца Прыгая через две ступеньки, за вожаком устремилась дюжина бойцов. «Я им покажу. Я им устрою тут богадельню!» Мысли в голове Петра проносились так же быстро, как сам он несся по лестнице. «Я кандидат в члены партии. Разве я имею право закрывать глаза?» а они тут хорошо устроились. От начальства далеко, катаются как сыр в масле». «Точно». Засел старый хрычий из тех, что еще по гражданской товарища Буденова знают. «Нет, их так просто не сковырнешь, связываться себе дороже выйдет», — промелькнула подлинненькая, малодушная мысль. «А когда коммунисты боялись трудностей? Царя сверглять их не сможешь! Врешь! Если потребуется, я и до самого товарища Жданова дойду. Андрей Александрович их в баранирок согнет». С такими мыслями орденоносец Даданин распахнул приоткрытую дверь, ввалился в кабинет, набрал побольше воздуха и... замер. Испугаетесь ли вы тигра, увидев его в нескольких метрах от себя? А если он вальяжно расположился в кресле и не собирается на вас нападать? Все равно испугайтесь. Человек в кресле поднял глаза, и старший сержант встретился с ним взглядом. Обычные глаза уставшего человека с красными от недосыпания прожилками не пугали, не хмурились, не выказывали недовольства. Тем не менее, доброжелательное «что-то хотели, товарищи сержанты?» прозвучало для сержанта на набатом тревожного колокола. Как известно, выживаемость индивида зависит от того, насколько успешно реализуется принцип «бей или беги». Перепутал разок, и накопленные тобой ресурсы меняют собственника, а в крайнем случае твой уникальный генетический набор напрямую усваивает более успешная особь. Сержант, непроизвольно принявший стойку смирно, почувствовал, как зашевелились волосы и загорелось лицо, а слова застряли в пересохшем рту. Вся генетическая память, успешно проведшая его предков по лабиринту войн и природных катаклизмов, Кричала о том, что перед ним хищник более свирепый и сильный, чем он сам. Человек, сидящий в кабинете, мог убить с такой же легкостью, как старший сержант мог влепить в неочередной наряд рядовому Абдулбекову. Хозяин кабинета перевел взгляд на бумаги, лежащие на столе. Наваждение пропало, впрочем, как и желание скандалить. Даданин, не успевший разобраться в своих ощущениях, был подвинут плечом. Безликая толпа сержантов колыхнулась и выдвинула на передний край бойкого одессита сержанта Карамушина. «Мы тут, это, товарищ командир, стоим, мерзнем!» Бойко из короговорка отчеканил Карамушин, пришедший на помощь своему отчего-то замявшемуся товарищу. «Заработался, товарищи сержанты!» Как бы даже с нотками извинения проговорил хозяин кабинета, постучав кончиками пальцев по тонкой бумажной папке, лежащий на столе. «Сейчас исправим». «Эй, кто есть тут?» «Иду!» — ответили почти сразу откуда-то из глубины дома. Через несколько секунд, поразительно ловко протолкавшись сквозь сбившихся на пороге сержантов, появился боец. «Номер два», — отметил старший сержант Даданин, чувствуя явный дискомфорт. «Расхлябанность и замызганность гимнастерки бойца — Не укладывалось в ряд с только что пережитым стрессом. Подсознание кричало о несоответствии, мысли метались по кругу, пытаясь локализовать раздражитель и принять какое-то решение. Андрей, отведи товарищей сержантов на кухню. Ну, ты и сам знаешь, как обычно. Сделаем, командир. Прошу за мной, товарищи. Запущенный механизм беги накачал кровь Петра катехоламинами адреналином и норадреналином. Гормоны перевели организм сержанта в боевое состояние и требовали немедленных действий, между тем, как рассудочная деятельность мозга тормозила эти процессы. Сержант не мог вернуться в кабинет. Не мог он и убежать, бросив группу. На какое-то время наступило шаткое равновесие. При других обстоятельствах привычка к самоконтролю и дисциплине взяла бы верх, организм без последствий вывел бы излишек гормонов. Сейчас Петр усиленно убеждал себя, что у него просто запершило в горле, а наглый одессит, воспользовавшись моментом, сделал заявку на лидерство. Заложенный самой природой инстинкт альфа-самца, чей статус оспаривается, мгновенно выдал жертву для демонстративного наказания. Грязная гимнастерка, сопровождавшего их бойца по имени Андрей, маячила практически под носом. «Красноармеец, стой! Смирно!» Гимнастерка прошагала еще метра три, прежде чем остановиться. Точно деревенский неотесанный чурбан, усмехнулся про себя старший сержант. Распекать бойца было одно удовольствие. Тот мялся, краснел, отводил глаза... Лепетал что-то насчет автобуса, у которого вечно все ломается. А голос сержанта гремел, как дивизион гаубичной артиллерии, и с каждым новым выстрелом из сержанта уходил страх, возвращалось чувство собственной значимости — уверенность. По мере уменьшения катехоламинов в крови сержанта увеличивалось содержание другого гормона — грелина. Грелин — гормон голода, выбрасывается из секретирующих его клеток, если желудок пуст, и его производство прекращается, если желудок полон. Здесь и далее примечание автора. В какой-то момент Петр понял, что распекать неопрятного бойца ему неинтересно, а хочется есть, точнее, жрать. Какой бы ни был сытный паек, но после стояния на морозе и последующего за этим стресса, Молодому сильному организму требовалось пополнить энергию. — Чего стоишь, как пень? Тебе сказано отвезти нас в столовую? Так веди и немедленно приведи форму в порядок. Поем, проверю! — закончил выволочку подобревший сержант. На улицу вывалились гурбой с шутками и смехом. — Ребята, мы в столовую! Не зевай! Айда с нами! — закричал непоседливый одессит. И его воззвание к русским сержантам не осталось без последствий. Сразу три фигурки покинули строй и устремились к домику кухни. Строй скрипнул зубами и промолчал. Торопящаяся в столовую толпа заулюлюкала и закричала. Смельчаков встретили как героев, подбрасывая головные уборы. А потом был то ли поздний обед, то ли ранний ужин. Впрочем, молодым здоровым мужчинам было без разницы. Гречневая каша на мясе, соленье, белый хлеб — и все это бери, сколько влезет, и приходи за добавкой, если осилишь. — Жратва тут точно мировая! — витала под потолком невысказанная вслух коллективная мысль. Петр сидел, немного откинувшись на спинку стула. Было хорошо или лениво. Голоса товарищей слились в монотонный гул и звучали где-то на периферии, не затрагивая сознание. Добротные бревенчатые стены, массивная мебель. Видно, что все было сделано надежно и даже красиво. «Как у купчины какой!» — подумал Петр. И тут же, взгляда, опровергая его рассуждения, зацепился за яркие слова, шедшие по стене почти под самым потолком. Сержант стряхнул с себя дрему и, наконец, осознал, на что таращится последние несколько минут. «Тесное взаимодействие всех родов войск!» Залог успеха современного боя. Мысль настолько же верная, насколько и очевидная, сказал себе Петр. Уж кто-кто, а он точно знает. Этим тезисом начинается вторая глава полевого устава РККА 1939 года. Но поразил его, конечно, не лозунг, а изображение под ним. Вернее, вся стена была картиной настолько необычной, настолько несоответствующий этому купеческому интерьеру, что парни за столом просто не обращали на нее внимания, занятые поглощением пищи. Сидящие рядом бойцы удивились бы, но Петр достаточно хорошо разбирался в живописи. Врожденное чувство гармонии, а потом и целенаправленный интерес сделали его знатоком в мире искусства. Приехав в Ленинград из маленького грузинского городка, он был поражен и очарован архитектурой и музеями этого города. Посещение художественных галерей и полуподвальных выставок молодых питерских авторов дало необычный бонус. Застенчивый юноша преображался, начиная рассказывать о стилях и направлениях, и очень легко заводил знакомства. Неудивительно, что очень скоро застенчивый юноша исчез, появился – Уверенный в себе молодой мужчина, осознающий свою красоту и с легкостью разбивающий женские сердца. Будучи воспитанным бабушкой в строгости, Петр не позволял себе обнадеживать девушек и что-то им обещать. Благодаря его принципиальной позиции по матримониальному вопросу разбитых сердец было умеренно. Но внешность, веселый характер и готовность девушек довольствоваться малым заставили его очень скоро съехать из общежития в съемную комнату. В общем-то, здесь Петр и оказался из-за двух девушек, узнавших о существовании друг друга. А если быть математически точным, из-за папы, одной из девушек, служившего в штабе Ленинградского военного округа. Папа хотел крови, мама и дочка хотели свадьбу. Чего хотел жених, мало волновало заинтересованные стороны. Но, проявив солдатскую смекалку и должное упорство, старший сержант сумел взять тайм-аут. Вот ведь. Весной отказался поступать в Киевское училище, не хотел уезжать из города, а сейчас я в каком-то лесу, в деревянной избе. И что я вижу? Новое направление живописи, как это назвать? Анимационный надреализм? А ведь на автобусе рисунок. В той же манере. Совсем не похожи ни на мировые тенденции, ни на советский путь. Выпуклость образа, проработка деталей, перспективы и даже освещение, органично вписанное в картину. Решительно сейчас так не пишут. А сюжет? Не успел сержант додумать свою мысль, как дверь в столовую распахнулась, и на пороге появился щуплый сержант с каким-то заостренным лицом домовец. «Голодал!» — непроизвольно отметил Даданин. Новый боец точно не страдал застенчивостью. «Не ждали? А я пришел!» С порога выдал он и метнулся к раздаче. На подносе в мгновение ока оказались две тарелки с кашей, гора хлеба, три стакана компота. «Здоров, кентуха! Двинь маслами, дай место будущему маршалу!» Не стал утруждать себя поиском свободного места щуплый сержант хе Если маршалу?» «Давай посунемся, хлопцы, тут маршал, а голода в трохе!» — пробосил добродушный младший сержант квадратного телосложения. Этот улыбчивый белорус вызвал бы жгучую зависть у культуристов века следующего. При любом движении его мускулы перекатывались волнами, грозя порвать гимнастерку, а голубые глаза и пшеничные волосы, обрамляющие классическое славянское лицо — Позволили бы ему играть древнерусских богатырей без всяких кинопроб. «Я Колян Задира!» — плюхнулся на освобожденное место сержант, бережно ставя поднос на стол. «Василий Пинска. «А где этот твой Пинск?» Каша с первой тарелки исчезала с удручающей скоростью. Казалось, она испаряется с ложки, не успев коснуться рта. «В Белоруссии? Значит, как от Минска?» «Василий, это ж мировая жратва!» — перебил его Николай. — Надо узнать, можно ли тут остаться. — Слухай, Коль, а тебя что-нибудь, кроме еды, интересует? — У тебя ж столько не улезет. Опять, мешая русские слова с белорусскими, поразился Василий. — В детстве я плохо кушал, наверстываю, — рассмеялся Николай. — Доктора разобраться не могут, то ли аппетиту не было, то ли жратвы. — Подраться любишь, значит? — спросил щуплого сержанта сосед слева. Несколько голов заинтересованно повернулось в их сторону. Николай приосанился и набрал побольше воздуха для обстоятельного ответа. Ему нравилось быть центром внимания, ловить на себе взгляды, ловко отбивать словесные выпады, самому находить едкие слова, вгоняющие оппонентов смущение, а порой и в бешенство. Увы, для Николая — Он был задвинут на задворке внимания одной лишь фразой, донесшейся со стороны кухни. — Ребятки, а кому блинчиков со сметаной? — С пылу, жар? — Кому? — произнесла повариха, держащая на вытянутых руках большое блюдо с горой еще исходящих паром блинов. Общий вздох стон прокатился над столами. Даже издали блинчики наполняли помещение непередаваемым ароматом домашнего уюта. Два парня, коловшие недавно дрова во дворе, принесли бедоны целую россыпь стеклянных банок с вареньем. Под прожигающие взгляды пятнадцати пар глаз, не спеша поставили банки на стол, помогли поварихе установить башню из блинов и с чувством выполненного долга сцапали по два верхних блина. Также неторопливо, культурно, ложечками парни намазали блины вареньем. «Клубника!» Выдохнул, выкрикнул высокий и светлый младший сержант, сидящий ближе других к столу с банками. Мне! Мне на ложь! Опережая других, пружиной выскочил Николай. Да как в тебя лезет-то? Бойкий одесит, решал для себя важнейшую стратегическую задачу. Сможет ли он впихнуть в себя хотя бы один блин? Судя по скрестившимся на Николая взглядом остальных сержантов, заданный одесситом вопрос, интересовал всех. «Ты что, блинов никогда не ел?» — подколол его квадратный сосед. «Ел, конечно. К нам в детдом шефы в тридцать приезжали, праздник на масленицу устроили. Всем даже самый по блину досталось, только без клубники. С клубникой в котлосе тяжело». Василь густо покраснел и уткнулся в тарелку. Представить человека, евшего блины раз в жизни, он не мог но смеяться над прожорливостью мелкого товарища расхотелось. Глядя на шебутного сержанта, остальные командиры смогли найти в себе силы дать последний бой армии блинов и быстро организовали атаку с флангов. «И чего расшумелись? Блинов, что ли? Не ели!» — подумал Петр, отодвигая массивный стул. Кроме него, только их сопровождающий Андрей не проявил интереса к еде и сейчас о чем-то шушукался со своими дружками. Впрочем, и Андрей, и Блины вылетели у Петра из головы, стоило ему подойти к расписанной стене. Да, он видел панораму «Бородинская битва» в Москве, которая превосходила масштабами эту кухонную роспись раз в сто. Но то Москва, а тут в богом забытом месте, в какой-то солдатской столовой за стеной столовая превращалась в какую-то сказочную таверну. Перспективы и освещения мастерски открывали еще одну залу с геральдическими щитами и чучелами зверей, развешанными по стенам. Вделанные в нарисованные светильники осколки зеркала мерцали, наполняя рисунок мягкой магией. Но больше всего Петра заинтересовали Два персонажа на переднем плане, сидящие под щитом с лозунгом о необходимости взаимодействия всех родов войск. Слева, за столом, с деревянной кружкой в лапе, сидела белка. Если, конечно, можно назвать белкой существо ростом с человека, вертикальными зрачками и седой гривой. Одетая в кожаную куртку со шнуровкой у горла, с крестовиной меча за плечом, прорисованная в мельчайших деталях, она, казалось, сейчас поднимет кружку и закричит «Хозяин! Повторить! И блинов нам неси!» Белочкина подруга, сидящая справа, была, пожалуй, еще более экзотична. Начать с того, что бокал красного вина она держала хвостом, многометровая змея кольцами свилась за столом, раздвоенный язык — огромный капюшон. Но больше всего Петра поразили очки. Обычные круглые черные очки придавали ей какой-то нереальный мистический образ. Художнику хватило фантазии представить чародейку в образе гигантской змеи, облаченной в черно-белые кожаные доспехи, отдаленно напоминающие Петру танковые траки с вычерным узором. В довершение образа одним из своих колец змея сжимала, как пушинку, здоровенный боевой посох, расписанный под хохлому. «Ты гляди, какая змеюка! Вылитая моя теща, тающая ведьма!» — раздалось сбоку. Петр так увлекся, что не заметил подошедшего товарища. «Сейчас здесь будет столпотворение, как у медведя», — понял он. Парни уже вставали. Один задиром молотил блины, как новомодная машина-комбайн. Слова Василия неприятно кольнули Петра, словно разрушилась некая интимная магия, связывающая его с той стороной. Словно, разглядывая рисунок, они будто теперь делились с ним то, что он уже посчитал полностью своим. Резко захотелось курить и побыть одному. «Черт с ним!» «Найду еще!» — подумал Даданин о художнике, и в одной гимнастерке выскочил за дверь, которую указал им Андрей. Проскочив двух бойцов с автоматами, Петр затянулся папиросой и осмотрелся. Место ему не понравилось и вызывало подсознательное чувство тревоги. Участок двора был огорожен колючей проволокой, формируя длинный узкий прямоугольник. Начинаясь от крыльца, он заканчивался закрытыми воротами, отсекающими воинскую часть от внешнего мира. Автоматчики у ворот придавали месту. зловещий оттенок. «А куда идти-то?» — подумал Петр. Глаза цепляли их автобус, отбрасывающий длинную тень, до да с десяток лавочек по обе стороны от дороги. Внутренний дворик походил на какой-то отстойник для заключенных, автоматчики — на конвой. Стоять тут было решительно незачем, да и холодно в одной гимнастерке. «Этот валенок что-то напутал», — подумал Петр и зло, отбросив окурок, двинулся в сторону крыльца. — Стой! Автомат был направлен в сторону старшего сержанта, а бойцы, в которых Петр опознал кольщиков дров, перестали напоминать деревенских увольней. — Они воевали. Пронеслось в голове Петра. Вон как зыркают волчары. По спине пробежал холодок нехорошего предчувствия. — Товарищи, вы же видели, а только что вышел! «Ваш начальник сказал этому Андрею накормить нас и вообще!» Петр поймал себя на заискивающем, оправдательном тоне. «Да кто они?» — заметалась мысль. Маска хозобслуги осталась там, в такой мирной, хорошо протопленной столовой с блинами и улыбчивой поварихой. А тут во дворе его держали под прицелом два тертых бойца с холодными, внимательными взглядами хищников. Такой взгляд он встречал в Польше у командира разведбатальона дивизии. «Накормили?» — усмехнулся автоматчик. «Да». «Ну вот». «Если в эту дверь вышел, значит, не приняли. Раз не приняли, хода на территорию части нет», — приподняв палец, совершенно без акцента сказал узкоглазый боец с лунообразным улыбчивым лицом. «Товарищ, как же так? У меня шинель там!» «Вынесут?» «Да нет». «Вы не поняли, товарищи! Я просто покурить вышел! Мне назад нужно! Видите, я без шинели, я покурить!» Выставив перед собой коробок спичек и пачку Казбека, зачистил Петр. «Стой, где стоишь, сержант!» «Или устав караульной службы забыл?» Усмехнулся Первый Часовой. От этого фамильярного, пренебрежительного сержант Петра бросило в жар. «Издеваются, суки!» Гнев толкнул его к автоматчику. «Я старший сержант, понял? Ты старший сержант! Пока ты тут, я в Польше, понял?» Навалившись грудью на автомат, Петр схватил бойца за отворота шинели. Искаженное восприятие сержанта сфокусировалось на препятствии, не дающем войти в эту чертову дверь. Риск получить пулю в упор или удар прикладом от второго бойца отступил перед неосознанной необходимостью переложить вину на других. Два хищника оскались и, давя друг друга взглядами, сцепились и замерли, как сжатые пружины. момент, когда часовой освободился от захвата и зафиксировал его шею, Петр пропустил. Часовой притянул Петра к себе так, что они уперлись лбами, и заглянул в глаза. — Это не волк, это змей, — подумал Петр. Взгляд часового ввинчивался в мозг, давя гнев, а вместе с тем желание драться. Польша Гриш! А сейчас тарелка каши важнее приказа стала!» Вбивая каждое слово в Петра, прошипел часовой. И резко освободил захват. Петр, непроизвольно упиравшийся в его грудь, соскользнул на ступеньку вниз. Из него словно выдернули стержень. Старший сержант побледнел, сутулился. Развернулся и, шатаясь, словно залпом, вмазал двести граммов водки на голодный желудок, побрел к автобусу. — Позор! Господи, какой позор! Разум больше не мог дистанцироваться от всех фактов и фактиков. Перед глазами один за другим пронеслись сначала капитан, назвавший их кандидатами в курсанты, А затем хозяин кабинета с усталыми глазами и грацией леопарда, который назвал их уже не курсантами, а сержантами. Свою судьбу они решили еще тогда, ввалившись в кабинет, требовать пайку. Шоколад! Воры! Жаловаться Жданову! Господи, какой он идиот! Да никто про них не забыл, тут вообще, похоже, ничего не забывают. Проверяли, ждали, кто бросит строй. И повариха это и ребятки, кашка, а он баран, баран. Бежали пожирать, как будто неделю не ели. Радовались, какие самые умные, других звали. они ведь и сейчас там стоят. Пронзила Петра мысль. Стоят, ждут. Приказ. Те там ждут, а эти за мной сейчас выскочат. Горло подкатил ком, стало трудно дышать. Петр рванул ворот гимнастерки, не замечая скрывшуюся в снегу пуговицу. Он вдруг снова почувствовал себя тринадцатилетним подростком, плачущим над телом своего первого друга. Пес по кличке Малыш был старше Петра на год. С того момента, как мальчик начал ходить, он стал его телохранителем и верным спутником. Тогда его накрыло чувство непоправимой утраты, и он разрыдался. Его мудрая любимая бабушка присела рядом, погладила по голове. — Не плачь, дорогой, пусть не по закону, но по крови ты, князь Додиани. Додиани не плачут. Потерянный сержант безучастно смотрел, как во двор выскакивают еще веселые парни, как чернявый сержант из Одессы несет ему шинель. Как останавливается в шаге, растерянно оглядывает Доданина, что-то спрашивает. Двор затихает, умолкают смешки. Пытаясь осмыслить рубленные фразы часовых, парни переглядываются. Одессит осторожно кладет шинель на лавочку и отходит к своим. — Як это назад участку? — Як непритадная? — Что я дома скажу братанам, бацы? — Шо, Василь непридатный? — Придатная. — Пусти, пусти, кажу! — Как это назад в часть? Как негодный? «Что я дома скажу братанам-бате? Что Василь не годен? Годен я! Пусти! Пусти, говорю!» Обаятельный белорус танком двинул на автоматчиков, от волнения полностью перейдя на привычный говор. Продолжая метафоры, можно сказать, что в ответ ему прилетело из крупного калибра. Василь слетел с крыльца и уткнулся в снег, освобождая желудок. А следующего не буду приклад марать, а прострелю колено и поеду в отпуск. Всем ясно? Сейчас придет шофер, отвезет вас на железнодорожную станцию. Оттуда по своим частям. Другой дороги у вас нет. И долго его ждать? Глядя из-под лобья, спросил рослый шатен с перебитым носом. «Боксер, что ли?» «Ну, боксер». «Ну, боксер», — передразнил его второй часовой. «Жди». Обычно он в автобусе сидит, но ваш красавчик, — кивок в сторону Петра, — его же послал по уставу форму найти. Так что присаживайтесь на скамеечке, ножки не утруждайте. «Еще третий петухи не прокричат, обернется Андрей красным молодцем!» — заржал часовой, сбивший белоруса с крыльца. «Убью, сука!» — стоящий в дверном проеме задира отбросил недоеденный блин и бросился вперед. Проскочив часовых, он набросился на так и не вышедшего из оцепенения Петра. За несколько секунд он повалил его на землю и начал избивать беспорядочно, молотя руками по лицу. Прежде чем его оттащили лицо старшего сержанта, успело превратиться в говяжью отбивную. Щуплый сержант оказался на удивление сильным, только вчетвером его удалось оттащить от жертвы. Оправдывая свою кличку, Задира продолжал вырываться, оглашая дворик, концентрированной смесью матов, проклятий и угроз. Хорош блажить, парень! Не на паперте! отрезал поток брани, уверенный властный голос. На груди выскочившего в одной гимнастерке капитана было два-два ордена Красного Знамени. Сержанты, не веря своим глазам, узнали в нем своего сопровождающего Андрея. Одной фразой, успокоив задиру, капитан подскочил к Петру и аккуратно пробежал пальцами по его лицу. Ну, нос вроде не сломан. Так, этого в санчасть второго на губу. Григоренко, Григоренко, мать вашу! Нечастье бордель! Товарищ капитан, разрешите обратиться. Нет у нас губы-то. Часовой вытянулся в струнку всем своим видом, показывая рвение. Организуйте, обалдуй! Так, Григоренко, быстро сажай остальных! Кивок в сторону ворот. «И вези на железку! Личные дела видел? Я на стол бросил! Видел? Молодец! По пути разъяснишь политику партии, пусть радуются! Я к командиру! А с вами я позже поговорю!» Вид застывших соляными столбами автоматчиков давал основания думать, что ничего хорошего для себя они от этого разговора не ждут. «Хрен ли застыли целками! Тащите его морду уже как у утопленника! Этот блаженный пусть помогает!» Капитан также внезапно, как появился, скрылся за дверью, ведущей в столовую, не забыв на прощание погрозить кулаком часовым. Петр все же смог подняться с помощью луноликого часового и поковылял крыльцу, опираясь на него. Вторая пара двигалась плечом к плечу и запросто сошла бы за приятелей. «Эх, боец, вот что с тобой делать? Может, шлепнуть, а?» «Да что бы такое говорить, товарищ начальник!» — Капитан сказал отдыхать, значит отдыхать! — оскалился в ответ Николай. Поникшие сержанты, так и не ставшие курсантами, грузились в автобус под крики и ругань злющего Григоренко.